Глава пятая. Николь ежедневно присматривалась к студентам, со страхом и волнением, но так и не смогла увидеть того наглого блондина. Приснился он ей, что ли? С другой стороны, тесно общались лишь студенты соседних курсов, у них были занятия в одних и тех же корпусах. У пятого курса вообще лекций не было, только консультации по проектам, которые они вели с наставниками. Проходили они индивидуально в административном здании. В полном составе студенты собирались лишь в столовой, но и там блондин не появлялся. Зато почти каждый день Николь видела Родена, всегда одного, всегда сосредоточенного и замкнутого. И каждый раз поражалась той неприязни, которая охватывала ее при взгляде на парня. Искала причину и не находила. «Сюда идет», — вдруг сказал Брок странным тоном. Николь удивленно обернулась вслед за его взглядом, по проходу в их сторону шагал Родан с полным подносом. «Тебе он тоже не нравится?» – поинтересовалась она. Брок ничего не ответил. Родан поравнялся с их столом и коротко кивнул Николь, обозначив их знакомство. «Привет», – ответила Ника, попытавшись улыбнуться, но губы никак не хотели разлепляться, сведенные судорогой отвращения. Слава матери, Родан не задержался и быстро прошел дальше. Николя уткнулась в тарелку с недоеденным завтраком и вдруг почувствовала, что аппетит пропал напрочь. — Ты что-то о нем знаешь? — спросила она, ковыряя молочную кашу. — Слышал, что он скрывается в академии. То ли сын бунтовщика, то ли беглый принц соседней страны, то ли... — Брок понизил голос до шепота. — Сам Лотар или один из его отпрысков. Говорят, их у него два десятка, и каждому он завоевал по стране. Брок не заметил противоречия в своих словах. Если у короля два десятка сыновей, то вряд ли он так молодо бы выглядел. «Да ладно!» — фыркнула она недоверчиво. «Гарем у него, что ли?» Брок пожал плечами. «Может, и гарем». Они немного помолчали. У Брока, в отличие от Николь, аппетит был отменным. Он съел уже две тарелки каши и сейчас заканчивал творожный пудинг. «А ты и сам хоть раз видел, Лотара?» парень отрицательно покачал головой. «Отец видел», — сказал жуткий тип. Грега Латара, теперешнего правителя Беллира, мало кто видел. Герцог не пускал в столицу ни жену, ни дочь, ни сына. Если было нужно, ездил на аудиенцию один и быстро возвращался обратно. Старая аристократия не стремилась во дворец, делая вид, что очень занята в своих поместьях. И пусть за шесть лет Лотар так и не озаботился коронации, де-факто правил Белиром он, а не Совет Министров, наспех собранный в военное время. Ходили слухи, что Лотар выглядит как настоящий невежественный горец. Носит шкуры, спит на них, ест мясо руками, не умеет ни читать, ни писать. «И эти дикари захватили нас!» Звенящим от ненависти шепотом произнес Брок, вытирая губы салфеткой. «Тогда правильно, что он пошел учиться», – спокойно ответила Николь, заканчивая разговор. «В академии его научат и писать, и читать». Некоторый смысл в словах Брока был. Если этот Родан – Латар то неудивительно, что интуиция Ники бьется в припадке при взгляде на парня. Он олицетворение всего ужасного, что произошло в стране за последние шесть лет. Зверства, грабежи, убийства, расправы с неугодными – Насилие над женщинами. Слуги в поместье рассказывали жуткие вещи, происходившие в столице. Когда армия горцев ее захватила, Лотар отдал город солдатам на растерзание. После этого в Белире его стали называть Грегом Кровавым. Николь была еще маленькой, но помнила, что творилось в их доме. Кондор для защиты нанял несколько тысяч вооруженных мужчин, в основном наемников из соседних стран. В поместье несколько месяцев проживала небольшая армия, пока Аллатар не объявил амнистию тем аристократам, кто даст клятву верности. «Ладно», — Николь мотнула головой, откидывая челку. «Это всего лишь слухи. Пора на лекцию». Форма академии состояла из узких серых брюк и длинного сюртука фиолетового цвета. Рубашки под него можно было носить свои. Николь всегда выбирала рубашки с высоким воротником — застегивая их под самое горло, чтобы скрыть отсутствие кадыка. Это было неудобно, и однажды даже Брок спросил ее, «Не запаришься?» День был жарким. Сам он, как и все остальные, носил рубашку, расстегнутую на верхнюю пуговицу, а некоторые даже на две. «Меня воспитывали в недопустимости небрежности в одежде», — высокомерно ответила Ника, и Брок заткнулся. Каждое утро Николь проглатывала ложку спиртовой настойки, обжигавшей горло, делавшей его словно простуженным. Хрипота к вечеру проходила. Ужинала Ника у себя в комнатах, на вечеринки не ходила, до утра ни с кем не общалась, так что могла не бояться разоблачения. Умом Николь понимала, что ее поведение разнится с поведением брата. Тот встречался с девушками, весело проводил время с друзьями, Никогда не отказывался от гулянок в ресторациях, но пусть лучше так, чем разоблачение, да и пить она не умела. Сегодня ее опять пригласили в ресторацию. Ника сначала хотела отказаться, но, подумав, согласилась. Она ни разу не бывала в подобных заведениях, а если приехала в Академию познать жизнь, то пора начинать. Иначе вернется домой такой же неумехой, какой и была. Николь надеялась, что брат сможет уговорить бабушку разрешить ему жить в ее поместье хотя бы до середины зимы. В честь праздника равновесия студентам давали неделю каникул. Кто отправлялся домой к семье, кто снимал роскошные апартаменты в столицу и кутил все праздничные дни, кто оставался в общежитии. Перед отъездом Ника договорилась с братом, что они на каникулах поменяются местами. Значит, нужно на следующие пару месяцев успеть взять от жизни все. В конце лекции по анатомии в кабинет вошел ректор. Следом за ним в дверях появился роден. Ника, сидевшая за последней партой и уже сунувшая конспект в сумку, вздрогнула, едва увидев парня. В груди похолодела. Минутку внимания, объявил ректор. С завтрашнего дня в программу обучения второго и третьего курсов вводится дополнительный факультатив Огнестрельное оружие. Его будет вести роден граф нем. Ника порылась в памяти. «Нем. В Беллире графов с подобным именем не было. Первое занятие пройдет сегодня в три часа пополудни. Оно состоится в тренировочном корпусе в аудитории номер 3 произнес Родан, внимательно осмотрев зал. Ника поежилась, когда его глаза встретились с ее. Родан на секунду задержал взгляд, затем, что-то сказав ректору, покинул кабинет. Девушка огляделась. «В своем неприятии она была одинока». Парни никак не реагировали на странного пятикурсника. Напротив, многие с оживлением восприняли создание факультатива. Николь вздохнула и пообещала себе, что не даст непонятной неприязни вырваться наружу. Будет собрано, беспристрастно и непредвзято. А чтобы тренировка духа прошла в жестких условиях, на факультативе села за первую парту, прямо перед лектором. Брок покривился, но сел рядом. Порох был изобретен в Беллирии бароном Честа еще двадцать лет назад. Роден говорил ровно и спокойно, словно у него уже был опыт преподавания. Но никто не использовал его до сегодняшнего момента в вооружении. Как вы знаете, его применяли лишь для взрывов породы в шахтах и карьерах. В Беллирии армия была вооружена арбалетами, дротиками, шпагами, рапирами, благородным оружием, пробормотала поднос Ника. Родон услышал, улыбнулся и кивнул. «Да, именно», — подтвердил он чуть насмешливо, — «благородным». Ника сдерживалась из последних сил. Каждый взгляд в лицо Роддена оборачивался для нее острой вспышкой ненависти. Пальцы дрожали, челюсти так сильно стискивали зубы, что те вот-вот начнут крошиться. Ника старалась глубоко и размеренно дышать, мысленно считая вдохи и выдохи, смотреть не на лектора, а ему за спину, или на руку с указкой, или на пуговицы на его сюртуке, куда угодно, только не на лицо. Борьба с собой отнимала все силы. Вникать в суть лекции было сложно, при том, что тема оказалась интересной. При битвах с противником, заметно превосходящим по численности, продолжал Роден, холодное оружие, как бы ни был искусен его хозяин, не идет ни в какое сравнение с огнестрельным. В прошлом году я создал первую модель пушки. — Какой пушки? — отовсюду послышались голоса студентов. Роден подошел к доске, взял мел и принялся чертить странную конструкцию, состоящую из длинного толстого ствола, стоящего на подставке с колесами, вроде половины телеги. — Сюда мы засыпаем порох, поджигаем, — говорил Роден, указывая на рисунок. Порох взрывается и выталкивает на большой скорости ядро. Ядра могут быть самыми разными и заполненными разнообразным содержимым — горючей жидкостью, стальными шариками. Ника смотрела на доску, не отрываясь. Пушка ей казалась несуразной, громоздкой и нелепой, больше похожей на какое-то странное заграждение, чем на смертельное оружие. Зато злость отступила. — А он неплохо рассказывает, — прошептал ей на ухо Брок. Может, он какой-то ученый? Ника увидела, как Родан скосил глаза в их сторону. На его лице промелькнуло раздражение. Не нравится, что студенты отвлекаются от лекции? Ника чуть отсела от Брока и принялась тщательно перерисовывать в тетрадь конструкцию пушки в разрезе. «Следующий факультатив через два дня», — объявил Родан, когда в коридоре звякнул колокольчик, отчитывающий час. «Кто не желает, может не приходить, я не заставляю». Экзаменов не будет. Домашнее задание следующее. Прочитайте в библиотеке все, что найдете по изобретению пороха, его составу и применению, а также придумайте несколько собственных вариантов его использования. Он коротко поклонился и вышел из класса.